1790. -й. Революция. Остальное уже история, которую будет писать следующее поколение. Едва ли они будут к нам благосклонны. Да из чего бы, они припомнят нам все плохое и забудут хорошее. Прошел год с тех пор, как генеральные штаты стали национальным собранием, и третье сословие, возглавляемое людьми вроде Жоржа Дюра. Решил обойтись без первого и второго. Они избавляются от духовенства и дворянства. За лето сгорело множество замков. Убиты тысячи дворян. Многие мои друзья стали беженцами. Их приютил Лондон, Вена и Берлин. Другие признали своим флагом Триколор и покорились новому режиму. Впрочем, вряд ли это поможет им выжить. Как известно, до нас доходят лишь устаревшие новости. Ведь в тот миг, когда мы узнаем о происходящем, обязательно случается что-то еще. Провинции теперь называются департаменты, все монастыри закрыты. Понятия не имею, можно ли верить байкам об изнасилованных монашках. В парижском клубе Жоржа и Кабинском клубе стоят дворяне, буржуазии и даже крестьяне. Они считают себя друзьями и ратуют за права человека. Я больше не маркиз, дому». В прошлом году французы отказались от феодальных прав, а в нынешнем от титулов. Я узнал об этом из декрета месяц назад, пришпильного к моей двери. Первое. Сегодня, 19 июня 1790 года, национальное собрание постановляет, что наследственное дворянство навсегда упраздняется. Следовательно, Титулы принца, герцога, графа, маркиза, виконта, видама, барона, шевалье, мессира, оруженосца, дворянина и любые другие титулы подобного рода не будут приниматься кем бы то ни было и не будут жаловаться никому. Второе. Всякий французский гражданин сможет носить лишь свою настоящую фамилию, но не сможет также ни заводить в себя ливреи, не иметь герба. Третье. Ладан в храмах будет воскуряться лишь для прославления Господа, но это не будет делаться в честь кого бы то ни было. Четвертое. Титулы монсеньора и монсеньоров не будут жаловаться никакому сословию и никому персонально, так же, как и титулы превосходительства, высочества, преосвященства, высокопреосвященства. В свои сорок лет я был безнадежно старомоден, не желая носить расшитые фраки и вычурные наряды одеваюсь по последней моде мое простое платье отражает дух и настроение времени долой павлинов да здравствует и серьезность я всегда старался одеваться как можно проще если только положение не обязывало меня нарядиться по затейли. мир постоянно меняется порой в мою пользу порой нет говорят жиром убит а его сестра и шарлот эмигрировали в лондон которые всю жизнь презирали А ведь и моя дочь, кресница герцога Дессо, тоже живет там. Может быть, это повлияло на ее выбор? После ее побега они с стали очень близки. Будь он не столь могуществен, их отношения вполне могли стать предметом тайных обсуждений и пересудов. Бен Франклин однажды поделился со мной поговоркой, услышанной от шведского посла. «День знает то, о чем и не подозревал утром. Приближаясь к последним предгорьям старости, я гадаю, будет ли у кого-нибудь время написать то, что познал вечер. Быть может, это мой долг? Я отправил Манон в Лондон, якобы, чтобы передать Элен драгоценности матери. Она взяла с собой целый сундук ценных вещей — миниатюр, финифтевых табакерок, бриллиантов без оправы и золотых монет. Вскоре после этого я отправил ей письмо с одним знакомым, который переезжал в Лондон. Я попросил его лично вручить письмо в руки Марон. письме я велю жене никогда не возвращаться. Я люблю ее, она подарила мне душевный покой и счастье, которых не смогла подарить ни одна женщина. Уж, конечно, я никогда не смог бы достичь их сам. Я прошу прощения за свои недостатки проступки, коих, несомненно, было множество, и умоляю ее принять мое распоряжение всерьез. Здесь она погибнет. Все драгоценности, кроме тех, что принадлежали Вержине, пусть оставит себе. Я остаюсь в замке-дому с своими блокнотами и кухней. Тигрис будет меня защищать, а я буду защищать ее. Мой конец близок, это ясно. Однако я постараюсь встретить его храбро. Я слишком стар и измотанный труслив, чтобы начинать жизнь заново в чужой стране. Надеюсь, она меня простит, будет вспоминать обо мне с любовью. Лоран немного погорюет, и если у него... Осталось хоть толика здравого смысла, будет жить дальше. Вряд ли сторонников короля ждут во Франции с распростертыми объятиями, но, возможно, на свете еще остались верные нам колонии. А на худой конец он может поселиться в Америке. Там любят французских аристократов, ведь мы помогли им одержать победу над Англией. Если Шманон сможет убедить мою дочь простить меня, о большем я и не смею желать». Слуги разъехались, кто-то по моему распоряжению, кто-то по собственной воле. Коридоры замка пусты, гулки, и впервые за много лет на удивление безмятежны. Хотя подозреваю, что ненадолго. Минувшей ночью в замок явился юноша. Он долго барабанил в дверь, покуда я не выбрался из кабинета посмотреть, кто и зачем осмелился меня повесоковить. Свечи моего канделябра — Осветили лицо деревенского юноши, показавшееся мне знакомым. Он протянул запечатанный сургучом свиток, и стоило мне протянуть руку, тут же выронил его. Письмо упало на булыжники, его края зашуршали на ночном ветру. «Подними — Подними! — велел я. Юноша уставился на меня с детским упрямством и замотал головой. На нем была мягкая кепка с трехцветной кокардой и неряшливый пояс из красной ленты. За кожаным ременью он заткнул пару пистолетов. — Твоему отцу было бы стыдно за тебя. Он сплюнул на мостовую. — И матери тоже. — Читай и выполняй. — рявкнул он. Я поглядел на него, затем на оброненное письмо, и начал закрывать дверь. — Пусть свернет бумагу отправителю. Почему нет? Вряд ли там радостная весть. — А ну, бери, юноша вдруг. Забеспокоился, схватил письмо и сунул меня. «Живо — Живо? Я покачал головой и снова попытался закрыть дверь. Тогда он схватил меня за рукав. В тот же миг из темного коридора с рыком выскочила тигрис. Дверь под ее лапами распахнулась. Ударила юнош, тот полетел вниз по каменным ступенькам. Его глаз хрустом ударился о нижнюю ступеньку. Тигрис принялась обнюхивать юношу. — Хорошая девочка, — сказал я, — старушка моя. Она оглянулась, вернее, повернула голову и прислушалась к моему голосу. Ее и, и глаза были точь-в-точь точь такие, как в день нашего знакомства, когда я впервые увидел ее в вольере королевского зверинца. Я разрешил ей погулять в саду, и она радостно замурлыкала. Ночь была жаркая, в такую погоду и молоко долго не простоит, поэтому я перетащил мальчишку через коридор и кухни в кладовку, где толстые каменные стены и полы сохраняли прохладу. Я оставил труп под полкой, на которой лежала головка пармезана, Несколько лет назад прислали мне старшим сыну Шарлотт. Я совершил ошибку. Или Жорж Дюра всегда был человеком, который мог написать такое письмо. Или моя ошибка сделала его таким человеком. Я вижу, как он хлещет свою лошадь. его свирепое лицо, горящие яростью и стыдом глаза. С тех пор он не поднимал руку ни на животных, ни на женщин. По крайней мере, за ним такого не замечали. Жорж Дюра... Славит своей беспощадностью и неподкупностью. Он не пьет, не распутничает. Одевается просто и живет со сводной сестрой, невзрачной женщиной, которая его кормит, обстирает и ругает за опоздание к ужину. Тюра посвятил свою жизнь переменам. Так про него и говорят. Ретивый якобинец, честный, неподкупный. Я бы не отказался от встречи с ним, но Жорж не снизошел до встречи со мной. Он прислал мне чурбана, который хотел бросить письмо мне под ноги и посмеяться, когда я за ним нагнулся. Сам Жорж никогда бы не позволил себе такой грубости. Однако этот юнец еще ничего не соображал, совсем как я в его возрасте, когда меня всему учил Шарлотт. Письмо адресовано гражданину Ому. Ни титулы, ни частицы, да, связывающие мою фамилию с землями, никаких уважительных приветствий. Он просто говорит, что замок у меня конфискуют счет неуплаченных налогов, и скоро ко мне придут оценщики, представители местного собрания. У меня есть день, чтобы по своей воле передать замок государству. А мои тигрицы ни слова. Итак, люди Жоржа постучат в мою дверь. Вряд ли он явится сюда лично. Нет, он сейчас в Бордо, лиможе или Париже, занят какими-нибудь важными делами. Меня погубит его подчиненные. Личное присутствие Жорж расценил бы как потакание собственным слабостям. То, что сейчас происходит, делает свое имя народа, написано в его послании. Личная вражда или даже личная дружба здесь ни при чем. Справедливость и историческая необходимость превыше всего. Не сомневаюсь, что он искренне в это верит. Замок у меня древний, а выглядит как новый, в отличие от большинства замков в этой части Франции, которые построили недавно, на подстрину. По углам стоят четыре башни, а сам замок и внутренний двор огибает крепостная стена, крыши покрыты сланцем, в окнах стекла, защитные кровельные фартуки новенькие, цементный раствор свежий и прочный. В крепостном рве, заросшем водорослями, водится карп его официальное название замок-дому. Однако никто его так не называет, для местных это замок, где живет тигр. Скоро... У него будет новое имя. Замок пережил нашествие французов, когда эта часть Франции еще принадлежала Англии, и набеги англичан, когда земля вернулась нам. Он пережил Хитиков, феодальные войны, крестьянские восстания, захлестнувшие земли пятьсот лет назад. Но сегодня он не выстоит, ибо сюда идет не армия богачей и не толпа голодных крестьян. Сюда идет сама история. А что может выстоять перед волнами истории? Я читаю эти строки и гадаю, справедливы ли они. Если санкилоты, собравшие свои стен моего замка, всего лишь современная версия обозленных крестьян, мои речи сочтут напыщенными, а страхи — нелепыми. Что ж, мне не впервой. Если я прав, то меня захлестнет волна истории, и имя мое очень скоро будет забыто. Поэтому я нахожу в определенное утешение. Мы начинаем искать славы и бессмертие примерно в ту пору своей жизни, когда наши тела начинают искать успокоение, так уж противоречиво человеческая натура. Я смотрю на эти слова, и они нравятся мне все меньше. Человек стремится оставить за собой след, завоевать страну, изменить культуру, написать труд, по которому даже дурак увидит ценой каких страданий и боли он был создан. Я оставляю книгу рецептов. Этот дневник. Сердце и душу можно изменить, Манон мне доказала. Ангелы смерти скребутся в мою дверь. Пройдя по коридорам и глядя на отражение собственных запавших глаз, что смотрят на меня из каждого тусклого зеркала, я осознаю, они зеркала не лгут. Ни моей жизни на исходе. Учителя в школе, говорят детям, начни сначала. Вот и я хочу начать с самого начала, раз уж взялся писать историю своей жизни. Франсуа Мария Аруэ, более известный под псевдонимом Вольтер, начал свой опыт о нравах и духе народов с описания самой зари человечества. Но как можно знать наверняка, где что-то берет истоки? Что следует считать начало моей истории? Встречу с Виржини, поступление в военную академию и знакомство с Жеромом и Шарлоттом? Или же день, когда я встретил Эмили. Может, все началось с навозной кучи, возле которой я ловил и поедал жуков. Оглядываясь назад, я понимаю, это был счастливейший день моей жизни. Поэтому давайте начнем с навозной кучи, она ничем не хуже остальных возможных зачинов.